Любимые собаки и лошади барона Мюнхаузена. В жизни мне приходилось часто сталкиваться с опасностями, но могу уверить вас, что не теряя самообладание, вы всегда останетесь победителем. Мне очень везло на охоте благодаря присутствию духа, Но однажды я очутился в незавидном положении. И не будь у меня верных друзей, собак и лошадей, то и ловкость обращения с оружием не помогла бы мне. Правда, я отношусь к своим друзьям очень хорошо и забочусь о них гораздо больше других заурядных охотников. Мне хотелось бы подробно рассказать вам о моих каменных конюшнях, и отличных помещениях для собак, но я не буду утомлять ваше внимание и ограничусь только самым существенным. Я расскажу вам о том, чего не могу не оценить и никогда в жизни не забуду. Среди моих собак самыми умными, ловкими и безгранично преданными были две. Стрелка И фивка. Первая производила чарующее впечатление на каждого, кому приходилось хоть раз видеть это неутомимое животное. С ее помощью я мог свободно охотиться ночью, прикрепив фонарь к ее изогнутому вверх хвосту. Она освещала перед собой широкую равнину, и ни одна дичь не могла ускользнуть от моего зоркого взгляда. Все охотники в окрестности завидовали мне. Жена моя, как и я, очень любила охотиться и прекрасно ездила верхом. Однажды мы, взяв с собой стрелку и двух слуг, отправились в ближайшую степь. Я поскакал вперед выслеживать дичь. Собака ныряла во все стороны, обнюхивая густую траву. и вдруг остановилась, как вкопанная перед большой стаей куропаток. Я мог выстрелить и уверен, что на месте уложил бы несколько десятков птиц, но я сдержал себя и стал ждать жену, чтобы дать ей возможность полюбоваться красивой стойкой собаки. Моя рука устала держать ружье наготове, а с жены и слуг все не было. В конце концов я забеспокоился и вернулся назад. Проехав полпути, я услышал где-то очень близко жалобные стоны, но кругом не было ни одной живой души. Мне показалось, что стоны доносились из-под земли. В один миг я соскочил с коня и приложил ухо к земле. «И что же вы думаете?» Я отчетливо услышал голоса моей жены и слуг, Они невдалеке увидел отверстие заброшенной шахты. Теперь ясно стало, что мои несчастные спутники, не зная данной местности, по неосторожности попали в глубокую пропасть.